кора и кожа. Джек слишком много всего знал про пряничные дома, чтобы спокойно спать под сахарной крышей. Он вытащил из перемотной суммы оловянную миску, уселся с ней у колодца и принялся тереть миску рукавом, пока та не выдала ему хлеба и сыра. Конечно, Это не трапеза из пяти блюд, какой подчует скатерть самобранка, раздобытая им для императрицы, зато миска легкая, куда хочешь клади, хоть в котомку, хоть в рюкзак. Красная луна подсветила ночную тьму, поволокой ржавчины, до первых утренних сумерек оставались еще часы, но Джекоб не решался пойти взглянуть, сошел камень с кожи брата или нет. Лиса присела с ним рядом и принялась вылизывать свою шубку. Портняга успел пнуть ее ногой, да и порезать слегка, но это пустяки. Людская кожа куда чувствительнее, чем шкура зверя. Или кожа гойлов. «Тебе тоже надо бы поспать», — заметила она. «Я не засну». Боль в плече не утихала и, казалось, в окружающей тьме злые чары ведьмы спорят с колдовством темной феи. «Если ягоды помогут, что будешь делать? Отправишь обоих назад?» За нарочито безразличным тоном он ясно расслышал еще один вопрос, невысказанный. Он может сколько угодно уверять лису, что ему этот мир больше по душе, и все равно она не перестанет бояться, что однажды он взойдет на башню и не вернется. — Ну, конечно, — ответил он, — и они будут жить долго и счастливо до самой смерти. — А мы? — лиса прильнула к нему, заметив, как он зябко поежился от ночной прохлады. скоро зима Можно отправиться на юг, в Гренаду или в Ломбардию, поискать волшебные часы там. Волшебные часы. Они останавливают время. Пару недель назад он ни о чем другом и думать не мог. Говорящее зеркальце, хрустальный башмачок, самопрялка, придущая золотую нить из воздуха. В этом мире... Всегда найдется, что разыскивать. И можно почти забыть, что самое заветное, самое желанное, единственное, что ему по-настоящему нужно, он всю жизнь ищет понапрасну. Джекоб взял из миски ломоть хлеба и протянул лисе. «Ты когда в последний раз превращалась?» — спросил он, заметив, с какой жадностью она схватила угощение. Она попыталась вырваться, но он ее удержал. «Лиса — Лиса! Она сопротивлялась, даже тяпнула его за руку, но в конце концов ее тень, хорошо различимая в лунном свете, вдруг вытянулась, и в тот же миг Джекоба отпихнули неожиданно сильные девичьи руки. — Лиса! Ее волосы, такие же рыжие, как ее мех, в котором она чувствует себя куда лучше, чем в человечьей коже, не спадали до пояса столь густой и пышной волной, что казалось, на ней все еще лисья шуба. И платье, льнувшее к ее белой веснущатой коже, было соткано из мягкого рыжего атласа и даже лоснилось, словно лисьий мех. Гляди-ка, за последнее время она стала почти взрослой, почти так же незаметно, как превращается в лисицу-лисенок. Но Джекоб все еще видел в ней ту десятилетнюю девчушку, комочек горя и слез, которую обнаружил у подножия башни, когда вернулся из своего родного мира позже, чем обещал. Почти год лиса следовала за ним, неотступной тенью, прежде чем решилась показаться ему в человеческом облике, и он не уставал напоминать ей, она может этот облик навсегда утратить, если вовсе не будет из лисьей шкуры вылезать. Хотя и знал, если придется выбирать, она, конечно, выберет шкуру. В семь лет она спасла раненую лисицу от дубинок обоих своих старших братьев, а утро нашла у себя на кровати рыжее платье удивительной красоты. Оно-то и подарило ей то обличье, которое она давно считала своим истинным «я», и больше всего на свете боялась, как бы кто у нее это платье, а вместе с ним и лисью жизнь однажды не украл. Прислонясь к колодцу, Джекоб закрыл глаза. «Все будет хорошо, Джекоб. Только вот ночь никак не кончается». Легкая девичья головка прильнула к его плечу, и, едва почувствовав прикосновение этого существа, не желающего жить в человечьей коже, за которую из последних сил борется сейчас его брат, он, наконец, уснул но спал беспокойно и даже сны видел какие-то каменные ханута газетный мальчишка с рынка его мать отец все они застыли как кладбищенские статуи вокруг убитого портняги джекаб просыпайся леса уже снова была в шкуре сквозь тяжёлые лапы елей Сочилась белесая утренняя дымка. Плечо ломило так, что он с трудом заставил себя подняться. всё будет хорошо, Джекоб. Ханута знает этот мир, как никто другой. Помнишь, как он спас тебя от ведьминого заклятия? Ведь ты был уже наполовину мертвец, а укус острозуба, а его снадобье против яда водяного» Он двинулся к пряничному дому, и сердце его с каждым шагом колотилось все сильней. В сенях от приторного запаха сладостей у него перехватило дыхание. Из-за этого духа, наверное, они так крепко и заснули. Рука Клары покоилась у виллы на груди, а лицо брата было исполнено такого отдохновенного блаженства, словно... Он почивает в царских чертогах, а не в кровати ведьмы-деткоедки. Но на его левой щеке зеленоватым родимым пятном проступил камень, а ногти левой руки почернели и уже почти походили на когти, те самые, что совсем недавно вонзили каменную заразу ему под кожу. Как же громко может стучать сердце! Эдак и задохнуться недолго. «Все будет хорошо!» Джекоб, как пригвожденный, все еще стоял на пороге, когда брат пошевельнулся. По глазам Джекоба он сразу все понял. Схватился за шею, провел пальцами вверх, до самой щеки. «Думай, джекаб. Но разве можно думать при виде такого страха на родимом лице? Они не стали будить Клару, и Вилл, пошатываясь, как лунатик, неспособный очнуться от своего кошмара, побрел вслед за ним во двор. Лиса испуганно от него отпрянула, и взгляд, который она бросила Джекобу, был красноречивей всяких слов. Кончено. И Вилл всем своим видом вполне подтверждал ее приговор. Конченный человек. Он снова провел рукой по изуродованному лицу. И Джекоб впервые прочел у него в глазах небезграничное доверие. Братец вообще верил всем и каждому. А все те упреки, которыми Джекоб осыпал себя сейчас и без его помощи. «Если б ты лучше за ним присматривал, Джекоб! Если бы вы не поскакали так далеко на восток! Если бы, да кабы!» Казалось, все, от чего он мечтал избавиться, все, что хотел оставить по ту сторону зеркала, сейчас снова на него навалилось. Вилл подошел к окну, в глубине которого угадывалась печка, и уставился на свое отражение в подслеповатом черном стекле. Джекоб, между тем, не сводил глаз с черных кружев закопченной паутины под сахарной крышей. Они напоминали ему совсем другие сети, такие же темные, расставленные на поимку ночи. Какой же он болван! Далась ему эта ведьма! «Ведь это чье? Феи! Феи!» В глазах лисы мелькнуло беспокойство. «Нет!» — тявкнула она. Иногда она угадывает его мысли прежде, чем он сам успеет их осознать. «Она наверняка ему поможет. В конце концов, она же ее сестра. Нельзя тебе к ней возвращаться!» «Ни за что!» — Вилл обернулся. «Возвращаться? Кому?» Джекоб не ответил, только нащупал медальон у себя под рубашкой. Пальцы его все еще помнят, как укладывали в этот медальон лепесток цветка, точно так же, как его сердце помнит ту, от которой лепесток его защитил. «Иди!» «Разбуди Клару», — сказал он Виллу. «Мы сейчас же выходим. Все будет хорошо». Путь предстоял не близкий, дня четыре, если не дольше, а времени в обрез, иначе камень их опередит. Лиса все еще не спускала с него глаз. «Нет, Джекоб, нет!» — молил ее взгляд. «Конечно!» Она помнит всё не хуже его, а то и лучше. Страх, гнев, потерянное время — это же какие были ранения. Но если жизнь брата ему дорога, остается только один путь.